и абсолютно разного измерения. Неужели же это кому-нибудь непонятно? А уж ежели кому и непонятно, то тут решительно ничем не поможешь. По правде говоря, я до сих пор остаюсь при том же убеждении, и жизнь меня в нем поддерживает. Ведь вот я пишу сегодня воспоминания о Николае Заболоцком, а о той рецензии никто, наверное, и не помнит. Среди ленинградцев мне тогда указали и Заболоцкого. Едва ли я до тех пор задумывалась о том, как бы он мог выглядеть внешне, но если бы передо мной поставили такую задачу, вероятно, я представила бы себе человека странной, необычной внешности, думаю, что высокого и костлявого. А оказался он белокурым, голубоглазым и даже румяным, довольно плотным и невысоким, обыкновенным человеком. Так вот, я и увидела его впервые, и издали, на общем литературном собрании весной 1937 года. После этого мне долго не приходилось видеть его. Познакомились мы много позже, уже после войны, лет через десять, а то и двенадцать, после той далекой и запомнившейся весны, и позже того зимнего вечера, той встречи на зимней дороге со случайным прохожим. Меня всегда волновало его существование, его присутствие в нашей поэзии, Я всегда ждала от этого присутствия каких-то свершений, всегда испытывала острый интерес к тому, что он делает и что он еще сделает. Было известно, что он много переводит, решает большие трудные переводческие задачи. Но друзья его говорили, что он и много пишет, что у него много прекрасных новых стихов. Стихи эти, однако, нигде не появлялись, прочитать их, следовательно, было невозможно. Я не решала спросить общих знакомых, даже друзей, дать мне возможность почитать их. Мне казалось, что Заболоцкий человек закрытый, скованный, и поскольку я и сама в какой-то мере такая, едва ли у нас получился бы контакт, несмотря даже на то, что до меня дошли его добрые слова о моих стихах. И вдруг весной 1949 года появилось объявление о том, что в Доме литераторов, кажется, тогда он еще назывался Клубом писателей, состоится поэтический вечер Николая Заболоцкого. Весной 1949 года, после долгой суровой зимы, полной достаточно противоречивых впечатлений и переживаний, «Вечер Заболотского, самый факт существования этого поэта, это казалось подарком судьбы и давалось силы надеяться на непобедимость истинной поэзии. «Вечер» состоялся в одной из гостиных клуба писателей. Среди присутствующих много было перекочевавших после войны в Москву ленинградцев. Но поэтов было мало, совсем мало, постыдно мало. И Забороский был какой-то скованный, невеселый, и читал он немного, как-то не свободно, не празднично. И стихи были какие-то скованные, и, по правде говоря, особенной радости мне не доставили. Они были совсем иные, чем те начала 30-х годов, совсем иные, словно другим человеком написанные. А так, собственно, оно, наверное, и было и мне показалось, что поэт находится в неком душевном затруднении, что он еще чего-то не решил, чего-то не выбрал, или же еще не вполне доверяет своим слушателям, еще таится от них, не раскрывает им самого главного. Не припомню сейчас, до или после вечера появились печати строителей дорог», но и прочтенные глазами стихи эти вполне подкрепляли мои впечатления. Но за этими смутными, неопределенными ощущениями по-прежнему стоял вполне определенный, неослабевающий интерес, вполне определенная надежда на то, что впереди предстоят неожиданные и прекрасные встречи с поэтом Николаем Заболоцким, с его новыми стихами, новыми свершениями. В 1955 году недавно созданная молодая московская писательская организация приняла решение об издании «Альманаха московских писателей». Была создана редколлегия, которая охотно согласилась работать на общественных началах, понимая, что работа предстоит большая, нелегкая, но и по-настоящему интересная. Я вошла в состав этой редколлегии, возглавляемой моим товарищем Иммануилом Казакевичем. Мы обратились к московским писателям и поэтам с просьбой передать в новые издания неопубликованные произведения. Одним из первых интересующих нас поэтов был и Николай Заболоцкий. Всем, кто любил его стихи, было известно, что у него много нового. Заболоцкий в ответ прислал несколько стихотворений, отлично отпечатанных на отличной бумаге, но я даже не могу сейчас вспомнить, какие именно это были стихи. Запомнил я из них только одно стихотворение —